Клавдия села за стол поработать, и ничего у нее не получилось. Через несколько минут она поймала себя на том, что тупо глядит в окно. Лес за эти недели изменился, лето заставило распуститься листья на деревьях, маленькие зеленые комочки на длинных волосах ветвей. Мох выпустил свежие побеги, которые вздрагивали, когда близко пролетало насекомое, стараясь схватить добычу.